Глава двадцать первая. «Счастье всегда очень простое», — подумала Бри, когда они с Нейтоном завтракали поздним утром в понедельник. В воскресенье они провели чудесно. Любовь, сон, разговоры, временами глупое кино, потому что хотелось посмеяться. Они не говорили о том, что случилось недавно, дали себе двадцать четыре часа перерыва от всех темных и серьезных тем. Но этот перерыв подходил к концу. Это подтвердил звонок от консьержа Нейтона. К ним поднималась агент Трейси Кокс. Бриф сскочила с табурета и отнесла пустые тарелки в раковину. Как думаешь, она явилась с плохими новостями? Спросил Нейтон. Не похоже, что с хорошими, но скоро все узнаем. Нейтон прошел по коридору и открыл дверь. Извиняюсь за вторжение, проговорила Трейси. Но я хотела кое-что обсудить, прежде чем ты вернешься в Нью-Йорк. Ты ведь собираешься туда вернуться, спросила она многозначительно, оглядывая Бри и Нейтона. Бри улыбнулась Нейтону и перевела взгляд на Трейси. Мои долгосрочные планы пока подвисли, но я вернусь в Нью-Йорк на несколько дней. Мне нужно немного перевести дух, ответила Бри. Я полностью тебя понимаю. Ну, что вы узнали? спросила Бри. «Мы разыскали женщину, заботившуюся о Хейли. Это Карла, старшая сестра Стэнли Тикса». По ее словам, брат взял для нее в аренду на две недели дом в Лейк-Дженива в Висконсине и сказал, что она должна будет позаботиться о девочке, которая попала в беду. Еще сказал, что Джонни собирается убить ребенка и уже убил ее родителей. У Карла не было в том доме ни интернета, ни ни кабельного канала, поэтому, по ее утверждениям, она не знала, что девочка, о которой она заботилась, была похищена у родителей. «Местные газеты в Висконте, невозможно, не писали о похищении», — заметила Бри. Он поступил разумно, вывезя ее из Иллинойса. Карли все равно предъявили серьезное обвинение, хотя, кажется, она лишь заботилась о Хейли и ничего плохого не сделала. «Я рада, что кто-то это делал». А что с девочкой из поезда, с Эммой и ее сестрой Ташей? Вы выяснили, кто их привлек к похищению? Да, Таша, актриса, она и ее сестра Эмма стояли в очереди на пробное прослушивание, когда к ним подошел парень. Он дал им пять тысяч баксов за то, чтобы они двое суток жили в приюте, а потом провели с ним день в машине. Она сказала, что они сидели возле офиса ФБР и наблюдали, как ты шла на поезд. Эмма с сестрой последовали за тобой. Эмма заговорила с тобой и пошла в кафе, где встретилась с Ташей. В кафе они оставили рекламный листок приюта. Хитроумная схема, — пробормотала Бри. Очень сложная, — согласилась Трейси. Мало кто способен придумать такую. Я не подозревал, что Стикс такой умный, — заметил Нейтон. Вероятно, девочки смогли описать их контакт того парня, — предположила Бри. «Да, и у нас даже есть его предполагаемый портрет». Трейси полезла в сумку и достала листок бумаги. «Вы узнаете его?» «Он, очевидно, невысокий, полтора метра, как считает Таша. Вероятно, ему под тридцать, каштановые волосы, борода, нездоровая кожа». Бри посмотрела на рисунок. Лицо было ей незнакомо. «Я не знаю этого парня», — сказала она и перевела взгляд на Нейтона. Тот тоже покачал головой и сказал, что не знает такого. «Это плохо», — Трейси вздохнула. «Нам не за что зацепиться». Он платил девочкам налом. Имени своего не назвал. По их словам, они сидели в серой машине, но не знают, номер был обычным или фальшивым. Парень почти не говорил с ними, только давал инструкции, что делать. «Я уверена, что он какая-нибудь шестерка», — заметила Бри, возвращая Трейси зарисовку. Я тоже так думаю, согласилась с ней Трейси, мы передадим рисунок спецам по орк преступности. Они просматривают всех, кто был связан с Джонни и или со Стэнли Тиксом, и, возможно, опознают его. Я бы завязала на нем узелок, как на свободном конце. Стикс сказал мне, что кто-то снабдил его информацией о рождении Хейли и ее удочерении, но я так и не знаю, кто это мог быть. «Я тоже не знаю, но вот что могу тебе сказать. Кто-то снабдил Стикса подробной информацией о тебе, и не только о рождении Хейли. В том доме в Висконсине мы обнаружили страницы из твоего ФБРовского файла». «Что?» У Бри от шока открылся рот. «Там были все детали расследований, которые ты вела после переезда в Нью-Йорк, комментарии и характеристики времен твоего тренинга в Квантико. Еще мы нашли сделанные от руки записи из агентства по усыновлению, куда обратились Янсены, и имя женщины — Диана Миллер. Предполагаю, что это та самая Диана, о которой ты нам рассказывала, та, с которой ты говорил в Детройте. Мне она представлялась фамилией Брейди. Обе могут быть фальшивыми. — Тогда что это значит? — вмешался Нейтон. Ты хочешь сказать, что Стиксу кто-то помогал в ФБР? «Я точно не исключаю этого», — заметила Трейси. «И вот что еще». Детектив Чарльз Бенедикт был найден мертвым. Скончался от передозировки у себя дома. Бри думала, что уже утратила способность испытать шок, но жуткие новости продолжались. «Суицид?» «Похоже, что так». Он оставил записку, в которой выражал сожаление, что перешел черту, которую не должен был переходить. «Пока мы не знаем, что он имел в виду, но, пожалуй, ты была права насчет него. Он грязный коп». «В записке было только это? Больше ничего?» — спросила она. «К сожалению. Полиция занимается расследованием. Мы тоже посмотрим на связи Бенедикта в бюро. Может, и найдем того, кто передал мистеру Тиксу тот файл ФБР». Трейси вздохнула. «Теперь о хорошем». Хелли в безопасности, Джонни и полдюжины парней, работавших на него в криминальном бизнесе, мертвы. Стикс и его подручные тоже. Так что для многих людей улицы Чикаго станут безопаснее. «А что там у Сьерры?» — спросил Нейтон. «Она ничего не говорит», — ответила Трейси. «Но не похоже, что она много знает». Она помолчала. «Если нам потребуется другая информация от кого-то из вас...» Я уверена, с вами свяжутся. Свяжутся? С любопытством спросила Бри. Кто-то, кто не ты? На следующей неделе я собираюсь в отпуск. Правда? И куда? Я слышала, что в Эквадоре есть симпатичный пляж, зардевшись ответила Трейси. Ты хочешь повидать Диего? догадалась Бри. Ну, если он там, я бы охотно это сделала. Привет ему от меня. Не знаю, Удачно ли это затея? Ответила Трейси с сомнением в голосе. Мы с ним не виделись несколько лет. Внезапно Бри подумала, не ради ли этого Трейси приехала к ним с Нейтоном. Решила посоветоваться. Ничего. Я вот не видела Нейтона одиннадцать лет. Иногда время ничего не значит. Посмотрим. Ведь я не такая романтичная, как ты. «Бри не романтичная», — засмеялся Нейтан. «Это я романтик». «Эй!» — возразила Бри и в шутку ударила его в плечо. «Как ты можешь так говорить?» «Потому что я прав. Ты скорее крутой суперагент, а всякие там сантименты и романтика — не твоя стихия. Но мне все равно. Мне нужна ты, а не романтика». «Что ж, может, когда-нибудь я удивлю тебя?» — возразила она, внутренне соглашаясь в который раз, что он прав насчет нее. Трейси улыбнулась и стала прощаться. «Я рада, что вы снова нашли друг друга. И я рада, Бри, что нам с тобой удалось поработать вместе». «Удачи вам!» «Тебе тоже», — ответила Бри. «Не надо меня провожать, я сама найду дорогу», — добавила Трейси, кивнув Нейтону. Когда за ней захлопнулась дверь, Нейтон сказал... Что ты думаешь обо всем этом? Значит, детектив Бенедикт был связан со Стиксом? Или есть кто-то другой, кого нам надо опасаться? Я не знаю. Меня ошарашил тот факт, что в том доме в Висконсине, где держали Хейли, обнаружили мой ФБРовский файл. Но раз Стикс и Бенедикт ушли в мир иной, думаю, мы в безопасности. По сути, мотивация была только у Стикса. Он мог кому-то заплатить за мое досье. Может, детектив Бенедикт использовал для этого свои связи с агентством. Думаю, что в ближайшие месяцы полиция и ФБР получат больше информации. Месяцы? Мне хотелось бы получить ответы прямо сейчас. Глядите-ка, кто там говорил, что я нетерпеливая? Бри подошла к Нейтону и обняла его за шею. Нейтон, по-моему, все у нас с тобой хорошо. Да, хорошо. Сказал он, целуя ее. «Просто мне хотелось бы, чтобы мы начали новую жизнь прямо сейчас. Тебе тебе надо вернуться в Нью-Йорк. А тебе достроить дом. Мы с тобой ответственные люди и выполняем наши обязательства. Но скоро мы будем свободными и начнем делать то, что хотим. Если мы будем делать это вместе, я буду счастлив». Тут на его лице появилась коварная улыбка. «Ох, что-то у меня слабость, не знаю». «Оправился ли я от побоев? Думаю, мне надо полежать. Ты приляг со мной?» «Между прочим, хорошее предложение».